принципы своей веры, тем более что Византии уже не существовало к этому времени на протяжении полутора веков побуждала русскую церковь задумываться о богословской школе.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 Православные братства, действовавшие в различных городах этого региона, там, допустим, во Львове, Луцке и так далее, начинают создавать школы, которые всё более и более глубоко проникаются стремлением выработать православное богословское образование для православного духовенства. Всё это разрешается в середине XVII века созданием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 Когда на рубеже XVI-XVII веков в русской церкви утверждается книга-печатание, и книги становятся унифицированы, когда берётся та или иная неисправленная книга с неисправленным, неотредактированным текстом и печатается во множественных экземпляров то ошибки начинают унифицироваться, они попадают в самые разные книги и уже перестают восприваться как таковые, они кажутся правильными.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 И уже в конце XVII века в царствовании Фёдора Алексеевича у нас появляется проект создания духовной школы, написанный Семёном Полоцким, приехавшим к нам в Юго-Западную Руси, воплощённым у нас в жизни игуменом Сильвестром Медведевым и окончательно состоявшимся под руководством двух греков, братьев Иоанники и Сафрония Лихуда, приехавших к нам в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 Католическая школа богословская. Затем к этому влиянию добавится влияние протестантской системы образования.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 которые, получив свое образование в духовных училищах, духовных семинариях, а затем духовных академиях, окажутся в состоянии изучать на уровне современной науки то, что является, повторяю, средоточием православного предания, святоотеческое учение.